Переворот. Говорят, что смерть сменяет жизнь, а конец — это начало нового. Очевидно, в моем случае это было совсем не так. Я и оглянуться не успела, как прошло семь лет. Праздники и дни торжеств, в особенности Новый год, были особенно тяжелы для меня. Когда я умерла, я была худой, но без жертвенных даров я с каждым годом становилась все более хрупкой и прозрачной и, наконец, от меня остался один бесплотный образ. Единственное платье, что у меня было, поблекло и изорвалось. На меня было жалко смотреть. Я все время проводила у балюстрады не в силах покинуть наблюдательную террасу. Девушки, умершие от любви, приходили навещать меня на Новый год. Они понимали, что мне должно быть очень грустно. Мне нравилось проводить с ними время, потому что между нами, в отличие от того времени, когда я жила со своими сестрами в усадьбе семьи Чэнь, не было зависти и мелочных обид. В один прекрасный день они привели ко мне Сяо Цин. У нее был высокий лоб, нарисованные брови, мягкие податливые губы. Ее волосы были украшены заколками. Она была одета в одно из тех платьев, какие носили в старые времена, элегантное, с развивающимися полами и украшенная цветами а ее ступни были такими крошечными, что когда она грациозно покачивалась, ступая по террасе, то казалась парящей в воздухе. Она была слишком прекрасна для того, чтобы стать чьей-нибудь женой. И теперь я понимала, почему так много мужчин было очаровано ею. «Стихотворения, которые остались после моей смерти, я назвала рукописями, спасенными от сожжения», — сказала Сяо сын. Ее голос был таким же мелодичным, как шепот ветра. И такое происходит очень часто. Мужчины, пишущие о нас, говорят, что мы томились от любви. Они говорят, что представительницы слабого пола часто страдают от потери крови и истощения. Поэтому, заключают они, наши судьбы созвучны нашим сочинениям. Они не понимают, что пожары не всегда происходят случайно. Слишком часто женщины, я говорю и о себе тоже, сомневаются в том, что умеют правильно выбирать слова – и не верят, что у них есть талант, и решают сжечь свои работы. Поэтому так много собраний стихов имеют одни и те же названия. Сяо Цин посмотрела на меня в ожидании ответа. Другие девушки, умершие от любви, также обратили свои взгляды ко мне. В их добрых глазах я видела ожидание достойного ответа. Наши слова не всегда исчезают, словно весенний сон, заметила я. Некоторые остаются на земле, и люди плачут, читая их. «И пусть это продолжается десять тысяч лет», — подхватила дочь торговца солью. Сяо Цин милостиво оглядела нас. «Десять тысяч лет!» Она вздрогнула, и звуки ее голоса заставили задрожать воздух. «Не будьте так в этом уверены. Они уже начинают нас забывать». А когда это случится, она поднялась на ноги, и полы ее платья встрепенулись. Сяо Цин кивнула каждый из нас и уплыла прочь. «Затем пришла моя бабушка». Девушки не стали нам мешать. Но разве она могла меня утешить? «Никакой любви нет», — часто повторяла она. «Есть только долгая ответственность. Ее рассказы о муже были полны сознания долга, но не любви или хотя бы искреннего чувства. Я чувствовала себя покинутой и безутешной. Бабушка продолжала болтать, а я наблюдала за тем, как в доме Женя идут приготовления к Новому году. Он заплатил все долги своей семьи, Его мать подмела и убрала в доме. Слуги приготовили особое блюдо и сожгли изображение бога кухни, висевшее над плитой, после чего тот направился на небо, чтобы рассказать о плохих и хороших поступках этой семьи. Обо мне же никто не вспоминал. Я нехотя перевела взгляд на родительский дом. Мой отец вернулся из столицы, чтобы исполнить то, что повелевает родственный долг. Бао, который уже семь лет был моим братом, женился. Как это ни печально, но все три его сына родились мертвыми. Возможно, это было следствием пережитого несчастья или слабости его характера, но большую часть времени Бао проводил у певичек, живущих на берегах Западного озера. Впрочем, моего отца, кажется, это не очень беспокоило. В канун Нового года они с мамой направились на семейное кладбище, чтобы пригласить предков в родной дом. Папа с достоинством носил чиновничьи одежды. Искусно вышитая эмблема на его груди говорила каждому, что он занимает высокий ранг. Теперь он шествовал с куда большим достоинством, чем в то время, когда я жила в усадьбе. Мама же вовсе не казалась такой уверенной в себе. Скорбь прибавила ей возраста. Теперь в ее волосах было много седины, а ее плечи исхудали и поникли. Твоя мать все время думает о тебе, сказала бабушка. В этом году она нарушит традицию, смелая женщина. Я не могла представить, что мама совершит нечто такое, что противоречит принципу четырех добродетелей и трех обязательств. Она осталась бездетной, продолжала бабушка. Ее сердце наполняется печалью каждый раз, когда она видит книгу стихов или чувствует запах пионов. Они напоминают ей о тебе, и воспоминания тяжелым грузом ложатся на сердце. Я не хотела этого слышать. Зачем? Но бабушка не стремилась щадить мои чувства. «Если бы ты видела, какой была твоя мать после свадьбы, когда она пришла в нашу семью», — продолжила бабушка, ей было всего 17 лет. «Она была прекрасно образована», и безупречно исполняла все, что положено женщине. Долг, обязанности, удовольствие свекрови состоит в том, чтобы жаловаться на свою сноху, но твоя мать не давала мне повода для жалоб. Что ж, я была этому рада. В моем доме было много сыновей. Я была рада, что мы проводим с ней много времени. Вскоре я стала считать ее не снохой, а подругой. Ты представить себе не можешь, куда мы только не ездили, чем только не занимались». «Мама никогда не покидала пределы усадьбы», — напомнила я ей. «В прошлом она делала это много раз», — возразила бабушка. «Незадолго до падения династии Мин мы с твоей матерью часто рассуждали о долге женщины. Стоит ли ей совершенствоваться в рукоделии, или она может позволить себе предаваться любви к приключениям, потворствовать любопытству и находить пищу для острого ума?» «Твоя мать, а не отец. Первая заинтересовалась произведениями поэтес. Ты знала об этом?» Я покачала головой. «Она полагала, что каждая женщина обязана собирать, редактировать, издавать и размышлять над сочинениями других таких же», — продолжила бабушка. «Мы много путешествовали в поисках новых книг и впечатлений. Мне это показалось невероятным. И где же вы побывали?» «Вы что, ходили пешком?» — спросила я, надеясь, что она перестанет фантазировать. «Мы учились ходить в наших комнатах и в коридорах усадьбы», — ответила она, улыбаясь при этом воспоминании. «Наши золотые лилии затвердели, и мы уже не чувствовали боли. А если и чувствовали, то она заглушалась удовольствием от наших наблюдений и занятий. Мы познакомились с мужчинами, которые гордились своими родственницами, и публиковали их сочинения, чтобы все помнили о том, какая благодать не зашла на их семью». Сочинения женщин свидетельствовали об изысканности вкусов, царящих в доме, и потому мужчины с уважением относились к сочинениям своих жен и матерей. Так же, как ты, твоя мать хранила в сердце знания, полученные из книг, но она с пренебрежением относилась к собственным сочинениям. Она отказывалась использовать тушь и бумагу, но смешивала пудру с водой и писала на листьях. Она не желала оставлять о себе никаких воспоминаний.